Эти обгоревшие лиственницы ей нисколько не мешают порхать и петь. Синица заставила башняка вспомнить свое село. Кажется, вчера еще он выбегал зимой в сад в одной рубашке и кормил крошками хлеба таких вот синичек. А теперь он стоит на краю России, на безмолвном мысу, и только синичка напоминает ему о прошлом. Самое дорогое для него, куда постоянно хотелось вернуться, это были Николаевский пост и Петровская. Родной дом, Петербург, казались Башняку нереальными, будто бы когда-то приснившимися. Нарты покатились к острову. Летенант оглядывался назад, с усилием отрываясь от привычного берега материка. Собаки захромали. Ложились, зализывали израненные лапы. Позвень часто переобувался, заменял волочек траву, специально взятую с Николаевского поста. Болотная трава держит тепло и впитывает пот, не истираясь в труху. Идёт по льду позвень, в колено, словно шилом тычут. А поход только начался, будут сугробы и камни. Неужели нога не привыкнет? Вечером дошли к берегу Сахалина. Напротив стойбище по Гоби из четырех юрт, доверху занесенных снегом. Второй год гелики-сахалинцы слышат о русских, поселившихся в устье Амура. Знают они. Ездят русские зимой и летом большими реками, торгуют, за пушнину дают товаров побольше маньчжуров. Вот и на Сахалин прибыл один из них. Из толпы туземцев что-то закричали. Позвейн ответил, тогда туземцы помогли нежданным гостям подтянуть нарты к самой большой юрте. Низкорослый старик с лицом сбитым оспой, хозяин большой юрты, глава рода, разговаривал с Позвейным без удивления и любопытства. В голосе старейшины доброе настроение. Две женщины с трубками в меховой одежде, толстые и бесшумные, как медведицы, приносили в юрту дрова Из амбара куски красного нерпичьего мяса. Позвейн хитровато сказал башняку Соколинцы принимают его за купца и ждут торговли. Передай им, водки у нас нет и товаров мало. Меняем только на свежее мясо, на рыбу. У башняка хриплый, простуженный голос. Пускай, думают мы купцы. Тогда в гости возьмут нас. Вкусно накормят. Спать на теплом месте будем, убеждал башняка позвейн. И то верно мысленно согласился Николай Константинович. «Пустись в объяснение, что нужен тебе каменный уголь, да пойдешь по реке Тым через весь Сахалин, да будешь вести перепись населения, разве поймут тебя туземцы? Насторожаться в недобром заподозре». Накормив собак и взяв с чайник, сухарей и сахара, путники через низкую дверь протиснулись в юрту. Потом лейтенант запишет в тетрадь. «Юрта» Яма в полтора метра глубиной, покрыта наискось тонкими бревнами, и все обвалено землею. В середине, где бревна сходятся, оставлено отверстие для дыма, пол земляной, по бокам нары из тонких бревешек, дверь, в которую надо вползать. Mm -hmm. На полу, между крупной голышей сложенных так, чтобы дрова и угли не рассыпались, ярко горел костер. На треноге висел чугунный котел с шапкой пары В котле бурлило варево. Башняк снял с себя меховую куртку, остался в шерстяной кофте, разулся, прилег на нарах, вытянув натруженные ноги. Две женщины суетились у очага, деревянной мешалкой ворочали в котле куски мяса, бросая в него сухую зелень, обжаривали на углях кусочки мяса и тоже в котел. Кроме женщин четверо ребятишек и двое мужчин. Старик и молодой сухощавый геляк. Молодой в разговоры не вмешивался. Сидел на нарах, уставясь на танцующее пламя очага, курил трубку. Изредка не то что-то скажет, не то вздохнет и опять сидит истуканом. Зато старик оказался разговорчивым и суетливым. Он зорко следил за женщинами-поварихами, поторапливая сваревом. Башняк сказал по звейну, спроси у хозяина, может, проплывали мимо шестеро матросов, Не живут ли на острове русские? Старик никогда не видел русских. Башняк первый у него. Однако сорок лет назад возле стойбища Мгачи поселились белые люди.